Год и месяц спустя. Планета Надежда. Помещение бассейна в жилом комплексе Бориса. Утро. Купаться по утрам в своем бассейне просто обожал. До такой степени, что это вошло в привычку. Я его все же 100 стометровым сделал. Никто в моем бассейне не знал, да и вообще не бывал в жилом модуле, вырезанном скале. Это закрытая частная территория. Не люблю чужих в своих пенатах. Конечно, потом дроиды-уборщики все убрали бы, но это скорее психологическое. Их аура, оставленная на моих вещах, в моих комнатах, их взгляды и устремленные куда не нужно. Тут все моё, и чужаков точно не будет. Те и так последний год только привыкали к кафе, которое работает каждый вечер, к музыке отличной кухне. Несколько нанятых подростков в персонал кафе, охотники, что приносят добычу, готовкой занимается дроид-повар. В общем, все довольны. Всех раненых или травмированных я восстановил. Даже воришке руку отрастил. На планете действительно имелись свои месторождения драгоценных и полудрагоценных камней. И тот принес их мне. И я к тому времени, уже сделав средний лекарский комплект амулетов, отрастил ему руку. За все это время, по сути, к постройке катера так и не приступал. Поначалу занимался домом, мастерской, лабораторией и бассейном потом магазин, кафе и лечебный кабинет. Все это требовало много времени. Лай сам попросил отложить постройку судна, пока их поселение не перейдет на более высокий уровень жизни. Узнав об амулетах, стали покупать их. Выше третьего уровня сложности я им не делал. Да и дорогие они. Обычно брали четвертый, реже пятый, как самый слабый. Четвертый для них – золотая серединка. Так что у всех теперь имелись амулеты защиты, у охотников еще и боевые. У женщин бытовые амулеты. Из-за довольно приличных месторождений вышло так, что местные накопали камней даже больше, чем я мог предоставить услуг. Приходилось брать заказы с задержкой в неделю. В последнее время и до месяца доходило. А слабый ассортимент в моем магазинчике, скорее даже в лавке, по причине нехватки времени, так что какой уж тут катер. Я потихоньку так и сполз в деревенские маги, работающие на деревню и село. Вот и стал главным магом, к которому шли все за помощью. Ладно, хоть всех обеспечил утварью и посудой. Жители приносили обрывки своей одежды, и шкуры, и я стал делать одежду. Правда, вскоре понял, что это быстро надоедает. Сделал шесть портных амулетов и продал женщинам, а сам делал только ткани разных расцветок и типов. Теперь они сами шили, даже какая-то мода появилась. А материал на ткань преобразовывал из листьев, деревьев и разных трав, которые для меня собирали. Еще я сделал два амулета сапожника, и теперь местные шили разную обувь. В последнее время некоторые девчата стали появляться в туфельках на высоких каблуках, пока еще неуклюжие, но все при них. Значит, один из сапожников в поселении освоил это высокое искусство в полной мере а взяли все модели одежды и обуви из фильмов. Я сделал с десяток магических проекторов и крутил земные фильмы. В поселении многие их просмотрели, да не по разу, так что разнотипность моделей одежды, на мой взгляд, была дичайшей, но всем нравилось. Девушка в бальном платье могла идти под ручку с парнем в форме вермахта. В кафе был подиум, там оборудование караоке. Я вообще для смеха это сделал, сам попеть любил, но неожиданно это стало популярным. Однако у меня вся музыка и песни на русском, но узнав, что я могу научить этому языку, все поселение быстро прошло процедуру обучения, и теперь кто пел под лалиту, кто под Шуфутинского или Лэпса, а есть и те, кто обожал Лещенко. Это после этого я сделал проекторы, и люди дорвались до кино, а в каждом по полторы тысячи фильмов. «Есть теперь что по вечерам делать, если погода не давала посетить кафе. Дети особенно были рады. А кафе расширить пришлось. Сначала на открытом воздухе оно вмещало 100 человек, но я вырезал в скале чуть в стороне еще помещение под 200 посетителей плюс пивной бар. Теперь мода пошла отмечать там свадьбы или дни рождения. Детские праздники тоже понравились местным». Сейчас, плавая от бортика к бортику, я прокручивал в голове мысли, которые в последнее время возникали все чаще и чаще. Похоже, местные так сели мне на шею, что ничего другого и не хотели. Может, пора сваливать? Сделаю катер, наберу людей побольше и полечу в Содружество, по пути вычисляя маршрут, чтобы по нему прошло спасательное судно. Да, все же пора переходить к этому делу. А то я на поселковых только и работаю. За этот год никакими изысканиями или исследованиями для поднятия своего профессионального роста так и не занимался. То есть остановился на одном уровне, что мне не нравилось. Надо поговорить с Лаем, прояснить мое решение. Прозвучал зуммер вызова снизу из магазинчика. Так продавщица вызывала из лавки, если есть какой вопрос, и требуется мое присутствие или консультация». «Правда, рабочее время у нее начинается через полчаса, тогда и открывается лавка. Значит, это лай. У него есть в нее доступ. Другого средства докричаться до меня нет». Вытираясь махровым полотенцем, я прошел в свой кабинет и, садясь в кресло, активировал монитор. «Ну точно, лай!» «Ты из душа, что ли?» — удивился тот, наблюдая, как я протираю мокрые волосы. «Ну да!» — кивнул я, не собираясь открывать правду. Я уже изучил местные привычки. Как увидят у меня какую новинку, сразу одна реакция «Дай — дай. И мешок ко мне и тащат. Лай уже несколько раз пытался подложить под меня женщины из поселковых. Типа приберутся, постель согреют. Даже дочка его была. Но я говорил, твердая нет. «Нужен мне больно соглядатый, да так как увидит, как я живу, сразу сообщит об этом поселковым. А у меня жилище по сравнению с ними как роскошный пентхаус, а у них лачуга на окраине какого-нибудь арабского города. Класс несравним. Раньше я и сам не особо притязателен был к жизни, но это так, если в походе. Но сейчас к уровню своей жизни я стал достаточно требовательным, особенно если есть возможность создать эти удобства. Ничего». Поселковые так нормально живут. Им привычно. Вот и дальше пусть живут. Однако чего это лайф такую рань пришел? Рассвело же всего час назад. Или это он о вчерашнем конфузе хочет поговорить? Если ты о том, как вчера пьяный под Верку сердючку пел и тряс накладными грудями, то не волнуйся. Информацию из амулетов охраны я удалил и запись стер. «Что?» Не понял тот и, сморщившись, мотнул головой. «Не, я не об этом, хотя, конечно, спасибо. Хорошо отметили, все же жена сына принесла первого». «А то я не знаю. У себя внизу рода и принимал. Так что случилось?» «Может, ты выйдешь? Не хочу по этой твоей магической говорилке говорить». «Сейчас». Покинув кабинет, я прошел в спальню, где у меня гардероб был с шестью разными костюмами, а больше и не нужно, если учесть, что я расту. Надев обычный комбез, рабочую одежду, я спустился на лифте и вышел в зал лавки, которая пока была пуста, дочери Лая еще не было. В постель он ее ко мне протолкнуть не смог, а вот в продавщице вполне, поэтому о новинках товара узнавал первым. Лай явно был чем-то сильно озабочен и взволнован. Похоже, что-то случилось. «Идем!» — велел он, и мы вышли наружу из прохлады на жару. Но в пот меня не бросило. Заработал амулет охлаждения одежды. На улице оказался полусумасшедший старик Краб, тоже из экипажа судна, потерпевшего крушение. Пилот. Он решил вычислить координаты нашей планеты и за мешок драгоценных камней приобрел у меня амулет дальнего видения первого уровня сложности. Единственный амулет такого уровня на этой планете. И сутками изучал звезды. Этот амулет и сейчас был при нем. Висел на груди в виде медальона. Сложная работа, на которую я потратил почти три дня, отложив другие дела. Лай сказал, старик кое-что нашел, успокой меня и скажи, что он ошибся. «Что случилось?» — обратился я к крабу. «Я изучал созвездие за одним из светил. Лучи и сияние его мешало, но амулет справлялся. Вчера вечером я заметил какой-то объект, который появляется из-за светила, но решил, что мне показалось. Что за объект? Корабль?» «Да лучше уж корабль», — зло проговорил Лай. Но замолчал, когда мы с крабом оба посмотрели на него. А наш звездочет продолжил. «Сегодня утром, как взошли светила, я повторно осмотрел тот объект. Это комета, и она летит на нас. Я просчитал ее маршрут, и это наша надежда. Врежется не в середину, краем заденет, но нам хватит. Через два дня нас не станет». «Вы издеваетесь?» «Это шутка такая», — посмотрел я на лая, но ответил краб. «Сам взгляни». Подключившись к амулету краба, я подсоединил к нему и пару своих амулетов которые усилили его возможности, и через пару минут оторвался от наблюдения. Старик Краб прав. Все так. Это планетоид. Имеет массу малого спутника. Такой полет странен. Думаю, его искусственно запустили. Возможно, архи. Я не смогу его уничтожить, даже если использую все свои запасы маны и арсенал боевых плетений. Максимум смогу испепелить половину тела планетоида но и оставшейся с лихвой хватит, чтобы уничтожить планету и образовать тут новое астероидное поле. «И что делать?» — вырвалась Улая. «Я не знаю. Честно скажу, ситуация меня напрягла. Я и так, как медведь-шатун, не в берлоге лежу, как должен делать каждый добропорядочный медведь, а брожу по мирам. И всегда что-то случается, что отправляет меня в следующий мир. Теперь будет планетоид? Что это, злой рок или просто невезение?» Может, и цепь простых случайностей, но, извините, они мне что-то поднадоели. Я на надежде еще пару лет хотел прожить, после чего слетать, навестить семью Браун, а тут вон какой поворот. И действительно, что делать? И думать нужно быстро. Время утекает, как вода сквозь пальцы. Я, закашлившись так, что изо рта хлынула вода, маленькой детской ручкой стал сжимать мокрый песок, в который ткнулся лицом. Тело же, по ощущениям, лежало в воде, и небольшие волны подталкивали меня. Песок в глазах, отчего я часто моргал, по лицу струились слезы, со лба стекала кровь, и все это мешало смотреть, но, похоже, я лежал на узкой тропинке между камышей, скрытой ими со всех сторон. Однако вроде где-то раздавались голоса и крики, но далеко, на грани слышимости. «Ничего себе! Это как так? Я же погиб со всеми жителями Надежды!» «Нет, я, конечно, с отчаянной решимостью встретил приближающуюся комету в надежде не только лишить ее части массы, но и сбить с курса. Однако еще когда она находилась на орбите, то скрыла от нас оба светила, отчего на планету упала тьма. Мне не удалось остановить комету, да и дальность была запредельная, а магия в основном оружие все же ближнего боя. Так что сжигал я ее, когда она уже вошла в атмосферу. Да и что там, микросекунды и все». Не стало ни меня, никакие амулеты не спасли ни планеты, ни поселенцев. Точнее, их не стало. А я, вот он, и, похоже, мое новое тело ранено. На голове не ссадина даже, рана. На ножевой не похоже. Я за последнее скитание набрался немалого опыта и уверенно могу сказать, что похоже на пулевую. Не стрела или арбалетный болт, да и не магия. Из всех именно пуля могла оставить такой след. насколько я помню, Попадая в тела малолетних детей, как сейчас, я свой возраст определил лет пяти. Обычно я оказывался в магическом мире, а тут пуля. Слишком края рваная, чтобы говорить о каком-то другом оружии. Не знаю, что и думать. Придется подождать, пока я не пойму, что происходит. Сев, хотя и с трудом, состояние так себе. Я чуть не повалился на стебле камыша, но все же смог удержаться. И, омыв руки в речной воде, еще раз ощупал голову. Волосы до плеч меня озадачили. Мгновенный испуг не подтвердился. Парень. И одет я странно в выделанные шкуры. Хорошо выделанная, замша получилась. Костюмчик неплох, как и обувь на ногах. Вроде такая форма макосинами называется, но могу и ошибаться. Ладно, потом посмотрю, где я и что вблизи происходит. А сейчас подумаем, как я оказался в новом теле, если портала переселения душ не делал, хотя в планах он был. Не знаю, что тут сказать. Может, из-за того, что я так часто по мирам шастал, на ауре появилось новое образование? И теперь мне портал не нужен? Погибну и возражусь в новом теле? Версия мне нравится, только никаких доказательств нет. Да и предположение с аурой не выдерживает никакой критики. Я за неделю до гибели надежды снимал слепок, для работ нужно было, и видел, никаких изменений там нет, моя аура. Так что предположений я могу сделать много». Но, скорее всего, правда никогда не узнаю, поэтому надо воспринимать с благодарностью такую опцию. Я снова живой. Жаль поселковых, слов нет, столько пережить и вытерпеть, и вот так погибнуть, но произошедшего не изменить. По крайней мере, я могу сказать, что они навсегда останутся в моей памяти. Никаких негативных эмоций я к ним не испытал. Хорошие и отзывчивые люди. Действительно жаль».